Глава тридцать первая Как я и предполагал, нам не может вести всё время. Точка, к которой мы стремились, оказалась попросту сожжена, так что искать на ней необходимые мне травы было бесполезно. Вот ведь, разочарованно я опнул землю рядом с собой. Судя по следам, тут был бой между несколькими хищниками, высказала своё мнение Индира. Если бы при этом участвовали люди... то разрушения были бы другого характера. Тоже так думаю, кивнул Гея, соглашаясь с её словами. Тема обиднее, что даже нет того, на ком можно было бы выместить злость. Всё ж звери не могли знать, насколько ценная здесь растёт трава, чтобы просто начать вредить остальным. И что делать с этим? Обвела рукой частями сгоревшую поляну Ламия. У необходимого мне растения есть ещё несколько точек, где она может расти, но там добывать её более опасно. «Ближайшая точка рядом с логовом горных медведей», — поделился я своими мыслями. «Неприятный противник», — поморщилась Индира. «Придётся тщательнее прицеливаться, чтобы пробиться через их каменную шкуру». «Вот и я о том же», — вздохнул я. «Остальные точки не лучше в этом плане, но это хотя бы ближе». «Значит, придётся наведаться туда и попробовать всё сделать тихо», — улыбнулась мне Ламия, и мы отправились в путь. «Казалось бы». Странно, что одна и та же трава могла расти как посреди леса, так и в более горной местности. Но в божественном лабиринте это не самое удивительное и сложно объяснимое. Так что проще просто смириться с тем, что есть, и двигаться дальше, надеясь, что в этот раз повезёт. Пара часов забега по маршруту с постепенно увеличивающимся уклоном, и мы оказываемся рядом с тем местом, что у меня было помечено как ещё одна зона произрастания необходимого мне растения. В этот раз, можно сказать, что мне повезло, так как мы пришли как раз в разгар битвы между горными медведями и отрядом из семи воительниц, которые ловко отвлекали внимание зверей так, чтобы методично расправляться с ними. Чувствовалось, что подобной охотой они занимались уже не в первый раз, и наперёд знали, как поведёт себя этот грозный зверь. Вот девушки заставляют свои мечи вспыхнуть пламенем, и медведь поворачивают свою огромную морду к ним, в то время как ещё три воительницы атакуют его сзади, нацелившись на задние лапы. Пусть шкура этого медведя была подобна камню, но в ней были зазоры, которые собственно и позволяли ему проворно двигаться. Будь иначе зверь был бы очень медлительным, если бы вообще смог двигаться с такой защитой. Полилась кровь из ранений на лапах, и зверь яростно взревел, отмахиваясь от причинивших ему боль людей. Всё бы ничего, но на этот раз к месту боя вышли ещё два горных медведя. После этого ситуация у воительниц стала более напряжённой, но всё же они держали её под контролем. Я же неожиданно понял, что отряд мне на самом деле знаком. Этих девушек я уже видел не раз, но главное, мне был знаком их лидер Ольга Медведева. Как раз сейчас она бросилась в сторону новых противников, окутав энергией свои кулаки в перчатках. Её сокомандиницы лишь немного отставали от лидера группы, но всё-таки безнадёжно опаздывали. Ольга по праву была лидером этой команды, так как была быстрее и сильнее любого из её членов. Вот она подскочила к первому медведю, и пока тот угрожающе поднимался на задние лапы, она уже оттолкнулась от земли и ударом кулака под челюсть опрокинула тяжёлого зверя на спину. Тот мог лишь подёргивать лапами, нокаутированной этим ударом. Второго зверя подобные действия разозлили, и он начал разбег в сторону Ольги, но та сместилась в сторону, пропуская хищника мимо себя, пока тот не успел сообразить, что промахнулся мимо цели. Удар кулаком в бок подбросил его тушку на метр над землёй, и кажется, даже с такого расстояния я услышал звук ломаемых костей. Я, конечно, всегда знал, что удар кулаками у моей знакомой поставлен хорошо, но чтобы настолько. Сразу понятно, почему она была лидером группы. Ведь сами медведи были тяжелее её раз в 5, если не больше, но тем не менее отлетали от каждого удара. За это время остальные девушки расправились со своим противником, и теперь осталось его только добить. Вот только им помешали, так как откуда-то сбоку вышли четыре мишки, которые были не очень рады подступку девушек. Похоже, где-то рядом находилась их пещера, и мы из-за нагромождения камней попросту не могли увидеть её с такого ракурса. Но и для девушек это стало неожиданностью. И, судя по всему, Больше и неожиданностью стало то, что новые горные медведи были чуть ли не в полтора раза больше тех, кого они только что победили. Это получается отряд клана Медверевых, только что расправился с молодняком этой группы зверей, причём один из зверей имел более тёмную шкуру, да и Абилия Шрамов говорила о том, что мишку не слава жизнь потрепала. При этом, если остальные медведи, сопровождающие его, А то, что это сопровождение становилось понятно, стоило только к ним присмотреться повнимательнее, ярились и готовы были сорваться с места, то он был удивительно спокоен. Мне даже показалось, что он пробежал оценивающим взглядом по воительницам и остановился на Ольге, как на самой сильной в этой группе. «Они не смогут справиться с ними», — вдруг произнесла Индира. «Это вожак в этой группе, и он очень опасен». «Это их бой». И надеюсь, девушкам хватит ума правильно оценить силы противника, вздохнул я, наблюдая за тем, что сейчас должно произойти. Так-то мы могли бы присоединиться, но в такой ситуации команда Ольги может понять нашу помощь совсем неправильно, а то и вовсе отвлечься на нас. А это значит дать ещё больше шансы огромным мишкам с ними расправиться. Да и не принято среди покорителей лабиринта присоединяться к уже начатой битве. Слишком много, потом возникает проблем с распределением трофеев. Тут уже вмешательство само по себе может навлечь много проблем. Да и не казалось мне эта ситуация такой уж безвыходной. Тем более, это же опытные воительницы, и они должны понимать уровень угрозы звери лабиринта, против которых они вышли. Будем наготове, чтобы начать действовать в случае чего. Всё же принял я решение, и Индир мне ободряюще улыбнулась. показывая, что готова следовать за мной, куда бы я ни пошёл. Такая самоотверженность и верность сбивали с толку. Тем более я до сих пор до конца не понимал, виновата ли в этом отношение только так называемое запечатление или Ламия сама по себе такая. Ну а пока, пока мы были вынуждены смотреть на бой, который у воительниц явно не заладился. До этого момента они сражались лишь с молодыми особями. Да и то разделяя их и набрасываясь, словно волки на добычу, лишь на одного медведя за раз. Здесь же сразу четверо болееimatёрых зверей напали на них неудержимой лавиной. Если до этого девушки почти не применяли техник, то теперь они засверкали вспылохами энергии, демонстрируя, что клан медведивых так просто не сдаётся, и отступать они не намерены. По мне так глупо. Проще было отойти к лесу, где с горным медведем будет сражаться гораздо сложнее. Да и деревья ограничат манёвренность этих огромных туш. Но нет, они позволили вести им бой на привычном для них поле, когда самим девушкам приходилось использовать техники шагов, чтобы не покатиться кубарем по земле, встав на очередной небольшой неустойчивый камушек. Одна из воительниц, к сожалению, так и сделала, а в следующий миг её отбросило ударом когтистой лапы. Девушка сломанной куклой покатилась по камням, оставляя после себя кровавый след. и так и затихла вдалеке от основного сражения. И пусть одна из них временно, или нет, выбыла из боя, остальные члены команды никак не показали своего отношения к происходящему. На эмоции будет время позже. А сейчас необходимо сдержать натиск зверей лабиринта и по возможности перевести его в свою пользу. Сразу две девушки носили на одного из четырех медведей и заставили его уходить из-под их ударов. Правда, присмотревшись, я понял, что он специально отводит их в сторону и таким образом оставляет четырёх воительниц против троих медведей, один из которых был вожаком. Оля что-то ещё пыталась крикнуть удаляющимся от них девушкам, но те были слишком увлечены попыткой справиться со своим медведем. А тут к тому же ревел так, что они, наверное, и друг друга не слышали. И постепенно сражение показывало, что даже несмотря на всю силу Ольги, как практика, Она уступает вожаку горных медведей. Тот даже с какой-то небрежностью отвечал на все её выпады или же очень ловко для зверя таких габаритов уходил из-под её ударов, что показывало, это далеко не первая встреча медведя с практиком, причём практиком достаточно сильным, чтобы причинить ему вред. Те две девушки, что отделились от своей группы, всё же вернулись назад, и несмотря на то, что противник успел их сильно потрепать, ринулись на помощь сокомандницам. В этот момент казалось, что наконец-то их силы выровнялись, и теперь осталось немного, и девушки смогут пересилить натиск зверей. Вот уже два оставшихся медведя получили длинные раны на своих боках, но к этому времени пришли в себя так толком и не добитые подранки, с которыми воительницы клана Медведевых сражались вначале. Ничего существенного они в своём состоянии сделать не могли, но своей попыткой нападения отвлекли одну из девушек, и вот обесклавленное тело катится по земле. Медведя, убившего её, в ответ пронзает сразу несколько мечей, но для него это всё же недостаточно, и пусть теряя кровь, но он продолжает бой. Постепенно единственным, кого ещё не успели ранить, оказался именно вожак медведией. Его шкура оказалась слишком прочной даже для попадающих по нему техник. Они, конечно, высекали снопы искр и даже наносили небольшие ранения, но для медведя это были всего лишь царапины, которые никак не могли сказаться на его действиях. Девушки же все были в той или иной мере изранены и вымотаны этим боем. Уже две из них погибли, а оставшиеся использовали все свои силы, чтобы справиться с тремя медведями. Благодлуй, из них тоже имели существенные повреждения и столь активно, как в начале, не могли сражаться с людьми. Тем не менее, Ольга держалась лучше остальных и продолжала сдерживать вожака медведей, и отвлекала его на себя, пока её сокомандиницы расправлялись с остальными. Ещё одно серьёзное ранение, но хотя бы не смертельное. И одна из девушек вынуждена временно выйти из боя, чтобы не мешать остальным. Вместо боя на ближней дистанции она начинает использовать дистанционные техники, но сразу видно, что их она толком не отрабатывала, и они не несут существенного урона. С другой стороны, хотя бы мешают медведю оставшемуся лишь с одной воительницей быстро с ней расправиться. Ещё пара минут такой возни, И вот вожак горных медведей что-то коротко кричит. Не знаю, что именно он этим сказал, но два подранка, размахивая своими когтистыми лапами, отступают, а воительницы, что нападали на них, не спешат идти следом. Стоило медведям отойти на несколько метров, как отступать стал и их вожак. Оля бросилась на громоздного зверя, но тот слегка приподнявшись, ударил лапами по земле. что вызвало целую волну разрушений, от которой девушке пришлось загораживаться защитной техникой в виде энергетического щита, возникшего перед ней. Остальные девушки были не настолько растопны, и их отбросило в сторону, приложив о камни. Раздались стоны боли, а важак, казалось, потешался над людьми, встав на задние лапы и возвысившись над лидером группы, которая, похоже, несмотря на применение защиты, была слегка оглушена. И вот зверь ринулся на девушку, а его когти засветились серым светом. Ничего хорошего от этого я не ждал.